Документ 18. Риббентруп послу Шуленбургу. Телеграмма. Отправлена из Берлина 16 августа 1939 года в 16 часов 15 минут. Получена в Москве 17 августа 1939 года в час 00 минут. Москва. Телеграмма номер 179 от 16 августа, срочно лично господину послу. Я прошу вас снова связаться с господином Молотовым и заявить ему, что в дополнение к вчерашнему посланию для господина Сталина вы должны передать ему ниже следующую инструкцию, только что полученную из Берлина, которая касается вопросов, поднятых господином Молотовым. После этого, пожалуйста, сообщите господину Молотову следующее. Первое. Вопросы, поднятые господином Молотовым, соответствуют германским пожеланиям, а именно Германия готова заключить с Советским Союзом пакт о ненападении, если желает советское правительство, не подлежащее изменению в течение 25 лет. Далее Германия готова совместно с Советским Союзом гарантировать безопасность прибалтийских государств. Наконец Германия готова, и это полностью соответствует позиции Германии, попытаться повлиять на улучшение и укрепление русско-японских отношений. Второе. Фюрер Считает, что принимая во внимание настоящую ситуацию и каждодневную возможность возникновения серьезных инцидентов, в этом месте, пожалуйста, объясните господину Молотову, что Германия полна решимости не терпеть бесконечно польские провокации, желательно общее и быстрое выяснение германо-русских отношений и взаимное урегулирование актуальных вопросов. По этим причинам имперский министр иностранных дел заявляет, что начиная с пятницы 18 августа он готов в любое время прибыть самолетом в Москву, имея от фюрера полномочия на решение всего комплекса германо-русских вопросов. А если представится возможность, то и для подписания соответствующего договора. Приложение Я просил бы вас зачитать эти инструкции господину Молотову и запросить мнение советского правительства и господина Сталина. Абсолютно конфиденциально для вашего сведения добавляется, что мы особенно заинтересованы в том, чтобы моя поездка в Москву могла состояться в конце этой недели или в начале следующей недели. Риббентроп